ЭПИЛОГ Вишняков вышел из магазина, когда последний из тех, кто стоял за автографом на его новую книгу, получил желаемое. Денис чувствовал усталость и легкую, светлую грусть. Сегодня было полгода по Мишке и ровно месяц со старта продаж поверженного дьявола. Так теперь называлась книга, некогда носившая имя «Дьявол в сердце ангела». Книга стала бестселлером и уже вовсю шла подготовка к ее экранизации. Свой автограф Денис ставил как раз под словами Памяти моего друга Мишки посвящается. Так что можно было это назвать поминками, хоть и без алкоголя. С алкоголем Денис завязал: если добрая половина ликероводочной промышленности принадлежит твоему врагу глупо потреблять ее продукцию. А еще. А еще, залив глаза, можно чисто случайно открыть не ту дверь, а некоторые двери стоит держать на замке, поскольку за ними может ожидать кто-то, зияющий пожертвитя, и свести во ад живо. Во ад Денису не хотелось, ни живым, ни мертвым. Конечно, от старых привычек трудно избавиться, и сегодня Денису захотелось было выпить, но только чтобы помянуть Мишку. Тем не менее, он сдержался. Вместо этого в тот день писатель долго бродил по городу. Ему было о чем подумать и вспомнить. Уже почти смеркалось. «Ты спасешь всех», сказала Мария. А вот Денис верил, что в конечном счете спас всех Мишка. Писатель не мог объяснить, почему он так считает. Иногда вере не нужны логические обоснования, достаточно простого голоса сердца. И Денис верил, что его друг пожертвовал собой, чтобы выиграть для него время, ценой своей жизни. Денис стиснул зубы. «Друг, дружище, единственный». «Соберись, тряпка!» Снова наяву услышал он голос своего лучшего друга. В кармане Вишнякова зазвонил мобильник. «Папка, ну ты чего? Ну ты где?» раздался в трубке голос сына. «Мы ждем, ждем». Мама пирог испекла, тетя Мария с Катюхой Олаф рисует. «Дениска, купи молока, я забыла!» — услышал Вишняков чуть приглушенный голос жены. Она, наверное, услышала, что Ваня говорит с отцом и кричала из кухни. «Какие родные голоса! Какой покой! Какое счастье!» «Сейчас, сейчас!» — заторопился Денис. «В подвальчик заскочу!» Через десять минут, купив молока, он вошел во двор своего дома. Когда писатель проходил мимо большого старого тополя, что-то шершавое мазнуло его по щеке, и он остановился как вкопанный. На нижней толстой ветке вровень с его головой раскачивалась петля. Под ребром Вишнякова глухо стукнуло. Он немного постоял, унимая сбившееся дыхание, дождался, пока сердце перестало чистить, и со вкусом, Пол голоса выматерился. Он читал, что нечистая сила боится мата. Отлично. Пусть так считают не православные, а ирландские католики. Все равно. У нас же празднуют День Святого Патрика. «Человек бывает внезапно смертен, говоришь?» – процедил он. Однако вот выкуси! Лучше быть смертным мужиком, чем бессмертным ничтожеством вроде тебя». «Апостолов он захотел? Да кому ты нужен, кроме таких, как в Милане? Каков поп, таков и приход. И если твоя паства, торчки и шлюхи, это о многом говорит? Тебе здесь не место. Пошел в пекло!» Денис, обламывая ногти, остервеняло распутал грубый узел, подобрал с земли большую крепкую палку и немного поколдовал с веревкой. ну вот рядом как раз большая песочница пробормотал он приземляться будет мягко на нижней ветке тополя раскачивалась надежно закрепленная тарзанка обыкновенная детская тарзанка